Глава 24. Свободный дух. До нас доходили тревожные вести. Страсбургский епископ созывал в своей епархии суд Инквизиции. Он отправил к папе делегацию, и тот ее принял. Посланцы епископа в ярких красках обрисовали ему сложившееся положение. Ересь побеждала. В Страсбурге и на обширной территории вокруг него расплодились братья свободного духа, заражая умы, словно чумное поветрие. Против новых катаров, как их называли на немецких землях, следовало развернуть крестовый поход. Я знал, что божественные из движения свободного духа ссылались на выдержки из проповедей и лекций Экхарта, извращая их смысл. Учитель уже указывал на заблуждение этих пылких вольнодумцев, убежденных, что Святой Дух живет в них, и благодаря этой божественной искре они не нуждаются ни в духовном труде, ни в священниках. Движение свободного духа, словно волна, распространялось по территории всей Германии, и это обеспокоило власть имущих. Городские низы, ремесленники и даже зажиточные бюргеры, борющиеся за свою свободу, благосклонно принимали этих безнравственных людей, отрицавших любую власть, и призывали священников слагать с себя сан, а монахов сжигать монастыри. Это учение нередко прельщало и бегинок от того, что они находили в нем отзвук своих мистических порывов, во время которых переживали единение с Господом. Единение с Господом? Все вращалось вокруг этой навязчивой идеи. Она лежала в основе этой ереси, и проповеди учителя были им опасно созвучны. Между тем, Экхард не был вероотступником и решительно осуждал этих лжеучеников. Я задавал ему вопросы по поводу некоторых проповедей, которые заставляли сомневаться в его правоверности. Бегарды заявляют, что люди могут сами стать Богом. Они говорят то же, что и мы. Я слышал это в ваших проповедях. Гийом, ты услышал не все. Я сказал, что человек способен принять в себя Бога, только пройдя долгий путь. А они утверждают, что Святой Дух дается тому, кто его желает. В конце долгого пути отрешенности, говорил я, бедный человек встретит Бога. Я также сказал, что для обожествления требуется благодать. Лишь благодать позволяет нам соединиться с Богом. И я сказал, что этой благодати можно достичь лишь сознательно. Несколько раз я говорил, что эта благодать — ничто, ибо ничто и есть место встречи с Богом. Невежды, желающие вынести мне приговор, не понимают всеобъемлющего послания Христа и его рождения прямо сегодня в сердце людей, лишенных всех желаний. Я кивнул, но счел, что его аргументы слишком туманны. Я их понимал только наполовину, и я ясно слышал, как Экхарт говорил «Бог и я, мы едины». Антонен еще менее приора понимал тонкости учения Экхарта, и ему не особенно хотелось в них разбираться. Его мысли скорее были обращены к дому Сияна. Истекал второй месяц заключения Робера в узкой стене. Один солдат сказал, что те, кто протянул дольше, Становились буйными. Это было проклятое место. Там гнездились самые темные чары. Ходили слухи, будто по подземным галереям рыскают бешеные собаки и даже волки. Они делают подкопы, проникают в камеры и вгрызаются вплоть осужденных. У выживших сохранились на теле следы их укусов. Безумцы из узкой стены, если им удавалось выйти на свободу, носились по городу с пеной на губах и горящим взором и в конце концов умирали от истощения и ярости. — Робер сильный, — повторял Антонен, — Робер сильный. Приор призвал его к порядку. — Ты ничего не пишешь, Антонен. — Простите, святой отец, я задумался. — Я знаю, кому обращены твои мысли, — раздраженно перебил его Гием. Я думаю, о нем не меньше твоего. Робер скоро освободят, я обращался по этому поводу к епископам и ордену. «Приди в себя и слушай слова Экхарта. Не забывай, что мы пишем эту книгу не только ради томящегося в узелище брата. Это документ для всех наших братьев и для будущих поколений». Гейом продолжил свой рассказ. «Я чувствовал, что над нами нависла опасность. Архиепископ снаряжал крестовый поход. Распространение ереси угрожало его авторитету и его доходам. Он собирался раздавить ее, а вместе с ней и всех тех людей в его епархии, кто не подчинялся его власти. Гордецов, доминиканцев во главе с Экхартом. В соборе, в Страсбурге, я слушал проповедь, которую произнес архиепископ. Экхарт тоже там был. Пространство позади нас заполнила возбужденная толпа. Народ алкал жертв. В словах архиепископа чувствовался привкус крови. «Когда я смотрю, как горят еретики», — разглагольствовал он, — «я вижу на костре не человека. Огонь пожирает не его плоть, а плоть дьявола, гнездящегося внутри него. Запах, выворачивающий меня наизнанку, дьявольский смрад. Вы были слабы». Вы позволили поколебаться вашей вере, не устоявшейся перед сатанинским соблазном новой ереси, и впали в заблуждение не вы одни. Среди нас, ваших отцов перед Господом, кое-кто допустил преступную терпимость, точнее, преступное сочувствие, вместо того, чтобы строго наказать и раздавить змею, пока она не выросла». Некоторые встречались, беседовали и вели дела с этими мужчинами и этими женщинами, чреватыми безумием и в своем непристойном иступлении заявлявшими, что слились с Всевышним. Как будто мы, погрязшие в грехе создания, способны соединиться с непорочной чистотой Бога, не заморав ее. «Свободный дух! Дух зла! Он навлечет на нас проклятие!» Архиепископ хотел связать высказывания еретиков с проповедями Экхарта, чтобы против него можно было выдвинуть официальное обвинение. Никто и вообразить не мог, что Инквизиция откроет судебный процесс против одного из самых влиятельных лиц Доминиканского ордена. Архиепископ привлек богословов, которые препарировали каждую речь Экхарта, и тайком поработал с ними, предоставив свидетельство и признание осужденных данной подпыткой. Экхарт недооценивал опасность. В то время как отступники десятками отправлялись на костер, он все еще говорил о зарождении Бога внутри нас, и за ним повсюду следовали шпионы архиепископа. Я поднимал тревогу, но он и слышать ничего не хотел. Все претензии к доминиканцам сконцентрировались на нем. Говорили, что братья-проповедники своими туманными речами сбивают с пути верующих и укрепляют их в заблуждениях. Слушателей принуждали заявлять о провокационных высказываниях. Эхарта впрямую не называли, но в свидетельствах упоминался некий высокий человек, и по этому признаку все его узнавали. К дверям храмов и монастырей были прибиты предупреждения. Проповеди следовало очистить и предоставить доказательства их безупречности. Наступали иные времена. Распространение ересей, бунта бедноты, слухи об алчности Ордена изменили прежний расклад. Архиепископ призывал Курию лишить привилегий злокозненных проповедников, дабы они утратили неприкосновенность. Экхард не замечал, что к нему подступаются все ближе. В те времена он считал себя неуязвимым, был уверен, что его защищает университетское ученое звание, и не сомневался в своем будущем. Можно было подумать, и напрасно, что секрет его уверенности кроется в его невероятной гордыне. Однако истина была куда проще. Секрет этот надо было искать в руле, в бегинаже. Несмотря на нелегкие обязанности, он старался подольше пробыть среди бегинок. Меня беспокоили предупреждения наших братьев. Францисканцы распускали слухи о наших нечистых намерениях. В Страсбурге канцель публично выражал удивление нашими частыми визитами в руль. И сегодня я могу тебе признаться, Антонен. Я сам иногда спрашивал себя, что мы там делаем. Мы приходили туда все чаще и чаще. Экхард никогда не отходил от обители больше, чем на 20 лие а миссии в более отдаленных местах поручал викарием. Когда я задавал ему вопросы, он объяснял, что мы не покинем эти края, пока он не услышит пение Матильды. Но когда мы находились в обители, Матильда не пела.